Глава одиннадцатая. У радужных к тому моменту, когда Лизу забрали, положение было отнюдь нерадужное, как сострел Захри. Ведь все произошло в присутствии глав трех кланов, тогда как свидетельство даже одного независимого наблюдателя от стороннего клана на общем совете кланов было бы достаточно, чтобы доставить роду Тильбек крупной неприятности. Во-первых, Радужные посмели похитить дочь Далгетхана Умранова и удерживать ее в заперти. Но это было личное дело рода Умрановых. А во-вторых, это было преступление против традиций. Традиции нагов незыблемы. На них испокон веков стоит Змеиный мир, а радужные нарушили одну из главных. Можно устроить кровавую резню на свадьбе, но подарки священны. Каждый подарок вписывается в особую книгу рода. Все фиксируется для поколений. Это благо. Таков закон. Красные, которые тоже прислали подарки накануне, сразу поспешили откреститься. Карахан остался один и вертелся, как уш на сковородке. Кричал, что ни он, ни его сын не имеют к этому отношения, и даже шипеть забыл от нервности. «Вы видели подарки? Все они безопасны! Откуда я могу знать, кто положил портал в тот мотоцикл?» Да! Мой сын отправил подарок для младшей дочери главы черных нагов. И что с того? Мотоцикл стоял в гараже. Черные сами могли что угодно туда подложить. Далгиту надо лучше следить за своими людьми. Ты говори, да не заговаривайся. Оборвал его токар. Воину клана, который бросился спасать дочь главы, чуть руки не оторвало. Он сейчас находится у меня в клинике. Допросить его ничего не стоит. И врать он не сможет. Не позволит клятва. «Разве там был только один воин клана? Надо еще выяснить, кто находился рядом!» Нехорошая улыбка обозначилась на лице Сахи Умранова. Он вкратчиво проговорил. «Мы приведем к присяге всех. А вот принесете ли кровную клятву вы, ты и твой сын?» «Я?» – истерически завизжал Карахан. Понял, что его приперли к стенке, не оставили выхода. «Почему я должен давать клятву?» «Может быть, девчонка сала все подстроила, чтобы подставить моего Магифа?» «Посмеешь повторить это Далгиту в лицо?» — рыкнул Захаре. Его мгновенно тросшие когти ткнулись в горло Радужному. Еще немного, и действительно началась брезня. Янтарный токар в этой делегации был лидером, он вмешался сразу. «Довольно», — сказал, становясь между ними, и повернулся к Радужному. «Будет созван общий совет кланов. Не оправдаешься? Твой клан заплатит страшную цену, а род Тельбек будет объявлен вне закона. Карахан побелел. Губы вытянулись в тонкую линию и как будто высохли. Угроза была страшной. И если от них отречется змеиное сообщество, они обречены. Но до Большого Совета оставалось еще немного времени. Он мог вывернуться. Я бы на твоем месте отрекся от власти и подумал, как спасти свой род. Смерил его взглядом янтарный и обратился к остальным. «Больше здесь делать нечего. Уходим». Они стали поворачиваться, и тут Карахан не выдержал. «Стойте!» – закричал, показывая на заваренную драконим огнем дверь. «Там мой сын! Вы должны его освободить!» До этого момента ситуация все время грозила перейти в кровавую драку, а тут вдруг внезапно стало комичной. Какой наг упустит шанс постебаться? Конечно же. Они никуда не ушли, пропустить такое было невозможно. Любой из них за хороший подкол рискнул бы жизнью, а тут само плыло в руки. Саха просто не мог отказать себе в удовольствии. Приблизился к самой двери, оплавленной драконьим огнем, и, состроив непростое лицо, постучал. «Нагиф, ты там? Выходи, тут уже не страшно!» Изнутри послышался какой-то скрежет. Карахан взвыл. «Вот!» «Видишь? Мой сын не может выйти! Это ваш дракон испортил дверь!» — подсокл языком Саха. «А что? Магив думал, можно украсть наличённую у дракона, и ничего ему за это не будет?» «Мы не знали, клянусь! Я не знаю, как так вышло!» «Да ладно!» Сейчас улыбка у Сахи была душей, а голубые глаза горели весельем. «Ты сам сказал Далгиту!» Завтра объявим о помолвке. Только поторопись, мой могив горяч, не станет долго ждать. Я?» Карахан задохнулся, на нем лица не было. «Скажешь, что пошутил?» «Вах, я?» «Угу, теперь проси дракона, чтобы он твоего горячего парня выпустил. А нет, пусть твои воины ломают стену, немножко долго будет». Саха покачал головой и сочувственно вздохнул. «Стены тут толстые, да еще защитная магия. Кажется, там наверху метро», — безэмоционально добавил Захаре. «Можно договориться с людьми, чтобы они прорубили скважину». «Пока это случится, мой сын там с голоду умрет!» — взвился Карахан. «Ну почему?» — вмешался янтарный токар. Тоже великий мастер постебаться. Если магив готовился к обряду, как, наверное, припас? На первое время ему хватит. Вот заодно и узнаем, как Ашхи действует на мужчину. Айнар на полном серьезе спросил. Да, кстати, а освещенная вода у него там есть? А то вдруг он захочет пить. Как раз на этом месте открылась дверь кабинета и вошла Лера. Уставилась на мужа. Далгит, что ты смеешься? Я? Просто так. Он улыбнулся жене и оборвал ментальный контакт. Иди сюда, Имата Аня». Посадил ее на колени и обнял. Некоторое время они так и сидели. Потом она подняла голову. Далгит, как там? Этот? А? Мужчина кивнул. Все хорошо. Для начала завтра на приеме представлю нашего дракона гостем. А дальше... Он шевельнул бровями. Ясно ведь и так, что дальше им предстоит пережить еще одну счастливую свадьбу. Правда, до этого счастливого момента надо еще суметь дожить. Потому что если... Когда имеешь дочь Апсару? Ночью лизи снилось, что к ней в комнату заходила мама Лера и целовала ее в лоб. А утром, когда проснулась, все вчерашнее воспринималось иначе. Отошло куда-то, отдалилась. Она даже удивлялась, И чего вчера так разнервничалась? Из-за глупых детских фантазий? Хах. -ха. Дракон, наверное, уже улетел. Да, но и к лучшему. Сегодня начнется большой прием. Она увидится со всеми. Будет движуха. И вообще, настроение у Лизы было отличное. Ровно до тех пор, пока она не вышла в большую столовую на завтрак. Дракон сидел за столом между ее братьями. Сначала... Когда он ночью вылетел из кабинета главы черных нагов, Кай был просто взбешен. У него дрожало все в груди, потому что непросто принять, когда тебя пригибают. Тем более, дракону. Стоило ступить за дверь, а там в коридоре его поджидал Михидар. И тут же в лоб. «Ну что?» И такая заинтересованность в наглющих голубых глазах, что просто хотелось послать его. Однако неожиданно для себя Кай выложил парню все а тот протянул. «Но ты быстрый! Забрать?» Зыркнул на него и отвел взгляд. Потом повернулся и выдал, разводя руками. «У нас так нельзя, понимаешь?» Это он уже понял. Как и то, что он застрял здесь, а попросту говоря, влип. Стоять за дверью дальше не имело смысла. Они опять пошли по коридору этого бесконечного дворца. Драконья сущность неспокойно ворочалась в душе. Кай кусал губы и морщился, а Голубоглазый продолжал вещать деловым тоном. «Но это ничего. Тебе повезло, что я с тобой. Значит так, помнишь, на чем мы остановились?» «Нет, послать все-таки стоило. Или не стоило?» Дракон медленно повернул голову и уставился на него. «Ну?» Что-то такое до зубовного скрежета, нудное, он помнил. И если бы Мехидар сейчас стал смеяться, послал бы точно. Но парень говорил серьезно. Хотя в голубых глазах и тлели хитроватые искры. Так вот, раз глава сказал, что представит тебя на приеме гостем, значит, придется соответствовать. Поэтому, брат, будем учить в ускоренном темпе. Этикет, дресс-код, историю кланов, особенности раз, обычаи. Все. Чтобы ты случайно не ляпнул что-нибудь. Кай просто закатил глаза. Вот это он попал. «Отложить нельзя?» Спросил с надеждой. «Нельзя?» Сходу припечатал Мехидар. «Прием уже завтра. С полудня начнут прибывать гости. После сегодняшних событий у Радужных, так и знай, будешь в центре внимания. На тебя будут пялиться все, кому не лень. Будут поддевать, задавать каверзные вопросы, на зуб пробовать». «Понимаешь, брат, ноги не могут без подковов, и к этому ты тоже должен быть готов». «Чёрт, времени мало!» Мехидар оглянулся кругом. «Да уж, времени было мало. Уже глубокая ночь, между прочим». «Будем по ходу. Для начала оботрёшься среди наших. Завтра еще прибудут Ширасамрой. Шарас тоже поможет подготовке». Смерил его взглядом. «Костюм надеть придется. Кайт только хотел сказать, что не наденет это, как Мехидар выставил вперед ладонь. «Ладно, так пойдешь. Асуры тоже костюмов не признают. Хорошо, но...» И тут на лице Глубоглазого обозначилось откровенное ехидство. «Придется изучить правила поведения за столом». «Что?» – возрился на него дракон. А тот выдал, лучась улыбкой. «С этим у нас, брат, очень строго!» И вот сейчас он сидел за столом, а девушка, ради которой он терпел все это, не смотрела на него. Ничего, хмыкнул про себя дракон. Посмотришь. Сегодня с утра прилетели Шарас и Амра. Они последние, остальные были на месте. Можно сказать, кворум полный. А Лиза к столу немного опоздала, прибежала, когда все уже расселись. И ей сейчас пришлось попасть под перекрестный огонь взглядов. Но если бы только это... Сестры, невестки и племянницы мало того, что донимали намеками, так они успевали еще строчить ей сообщения под столом. И да, дракон произвел на них впечатление. Вердикт девчонок гласил, он очень даже ничего. И это еще не все. Он умудрился втереться в доверие к братьям. Особенно после того, как с ним пообщался Ширас, Кай сумел достойно ответить на подкол. О да, конечно. Теперь его акции в глазах родни поднялись. Лизе хотелось взвыть. И уж точно она не собиралась отвечать на эти бесчисленные «ну что?», но из-за стола сбежать она не могла. Не тогда, когда на нее смотрела Валерия Умранова. Поэтому пришлось собрать всю волю в кулак и улыбаться. Завтрак прошел ужасно. Она все время принципиально не смотрела в ту сторону стола, чтобы не столкнуться с ним взглядом даже случайно. Один только раз взглянула, и то мельком, когда он ел. Ножом и вилкой. Аккуратно, даже изящно. И да, среди ее братьев он смотрелся как один из них, хотя и заметно отличался энергетикой. Она неожиданно для себя засмотрелась на его руки. Сильные мужские руки хорошей формы. Глядя на его руки сейчас, невозможно было представить, в какого крылатого чешучатого монстра он превращается. И вдруг в памяти проскользнула мгновенная картина. Как он лежал без сознания на границе их земель. И потом когда он забирал ее из того логова радужных. Огромный дракон приблизился к ней и замер. Огненные глаза с вертикальным зрачком, не отрываясь, смотрели на нее, а потом он тихонько выдохнул, словно хотел сказать «Не бойся, это я». Целый клубок чувств перевернулся в ее душе. Иррациональная обида, досада на собственную глупость. В этот момент он словно почувствовал, поднял голову и посмотрел на нее. Лиза сразу же отвела взгляд и потом долго сидела с колотящимся сердцем. Аппетита и так не было, а тут он совсем пропал. Когда завтрак наконец закончился, Лиза одной из первых ушла из-за стола. Теперь предстояло еще выдержать прием, на котором, как ей уже сказали, дракона представят гостям клана. Но прием начнется в полдень. До этого у нее было время подготовиться.